И он минуту тому назад, представлявший ее себе, насмехавшийся над ним, и радовавшийся вместе с другим тому, как ловко ей удалось провести его, он видел теперь, как продолжая пребывать в своем заблуждении, они сами были проведены и пойманы в западню ни кем иным, как им с ваном, который, по их мнению, был заверсту отсюда, между тем, как он находился здесь, своей собственной особой, и знал уже, что сейчас постучит в ставню. И, может быть, то почти приятное ощущение, которое он испытывал в настоящий момент, было совсем не успокоением сомнения, не облегчением боли. Может быть, оно было удовольствием чисто интеллектуального порядка. Если с тех пор, как он стал влюбленным, вещи вновь приобрели для него до некоторой степени привлекательность, которую он находил в них когда-то, но только в тех случаях, когда они бывали освещены мыслью, воспоминанием об Адетте, то теперь ревность оживляла в нем другую способность его любознательной юности. Страсть к истине, но истине, тоже помещавшейся между ним и его любовницей, получавшей свой свет только от нее, истине чисто личной, единственным объектом которой – бесконечно драгоценным и почти лишенным субъективной окраски в своей абсолютной красоте были поступки Адетты, ее знакомства, ее планы, ее прошлое. Во всякий другой период его жизни повседневные поступки и слова какого-нибудь лица всегда казались свану лишенными значения. Если ему передавались сплетни о таких вещах, Он пропускал их мимо ушей, а когда слушал их, то интерес к ним проявляла только самая низменная, самая вульгарная часть его ума. В такие минуты он явственно ощущал свою посредственность. Но в этом странном периоде любви личность другого человека приобретает такую необыкновенную глубину, что любопытство по отношению к самым мелким подробностям повседневных занятий какой-то заурядной женщины, пробуждение которого он теперь чувствовал в себе, было тем самым любопытством, с каким он изучал когда-то историю. И все поступки, которых он устыдился бы до сих пор, выслеживание под окном, а завтра, кто знает, может быть искусно заданные вопросы каким-нибудь случайным свидетелям, подкуп слуг, подслушивание у дверей – Казались ему теперь, подобно расшифрованию текстов, сопоставлению показаний и интерпретации старинных памятников, только методами научного исследования, обладающими бесспорной логической ценностью и вполне позволительными при отыскании истины. Собираясь уже стукнуть в ставню, он почувствовал приступ стыда, при мысли, что Адета узнает о его подозрениях, о его возвращении, о его стоянии под окном на улице. Она часто говорила ему о том, как противны ей ревнивые мужчины, выслеживающие любовники. Поступок, который он собирался совершить, был крайне бестактным, и отныне она навсегда возненавидит его. Между тем, как сейчас, в настоящую минуту, покуда он еще не постучал, она, может быть, даже его обманывая, любит его». Сколь часто возможное счастье приносится таким образом в жертву нетерпеливо требуемому немедленному наслаждению. Но желание знать истину было сильнее и показалось ему более благородным. Он был уверен, что за этим изборожденным световыми полосками окном, как затесненным золотом переплетом одной из тех драгоценных рукописей, к самому художественному богатству которых – обращающийся к нему ученый не в силах отнестись равнодушно, можно прочесть какие-то важные события, за точное восстановление которых он отдал бы жизнь. Он испытывал страстное желание знать до глубины души волновавшую его истину, заключенную в этом единственном, летучем и драгоценном списке, на этой просвечивающей странице, такой прекрасной, так согретый жизненным теплом. И к тому же преимущество, которое он чувствовал, которое так жадно хотел чувствовать, над ними заключалось, может быть, не столько в знании, сколько в возможности показать им, что он знает. Он стал на цыпочки, стукнул. Его не услышали, он стукнул еще раз, сильнее. Разговор оборвался. Мужской голос... Он напряг слух, чтобы различить, кому из известных ему знакомых адетты он мог принадлежать. Спросил, кто там. Ему не удалось разобрать. Он стукнул еще раз. Окно открылось, затем открылись ставни. Теперь было поздно идти на попятный, и так как сейчас она узнает все то, чтобы не показаться слишком несчастным, слишком ревнивым и любопытным, Он крикнул небрежным и веселым тоном. «Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам».